С ношей он управился по китайскому способу. Разрезал тушу пополам и каждую половинку двумя тесемками привязал к короткой палке. Очень удобно нести, хоть в руке, хоть на плече. Тесемки, конечно, пришлось вырезать из собственной многострадальной куртки. Это уже была не куртка, а нечто вроде бечевского жилета». Сначала лишилась рукавов, потом подкладки, а ленты из неё мазур вырезал запросто по мере потребности. Так что видок был предосудительный. Только серебристые пластиковые пуговицы праздно посверкивали. Уцелели все до одной, потому что приспособить их было решительно не к чему. Ну вот опять помаленьку обрастаем поклажей. Удовлетворённо вздохнул он. Хотя этот козёл решил, что дочь сты нас ограбил. Асёкся, покосившись на Вику. Мимолётной обмолвки хватило, чтобы она моментально замкнулась, ушла в себя. Опять будет брести с трагическим видом, у краткой зырки, как побитая собачонка, боясь, что её бросят. А у него откровенно говоря, не было никакого желания утешать долго и вдумчиво с прочувствованными тирадами. и убедительными интонациями. Если совсем честно, он не раз и не два ловил себя на мысли: вот навязалось на мою голову, что, конечно, не означало, будто Мазур собирался её бросить. Но у ныне Вики на него наводило несказанное, как на всякого командира, которому придётся постоянно зрить у себя в шеренге кислейшую физиономию. Мы хоть полдороги-то отмахали, Спросила Ольга: "А пожалуй, что?" "Солгал мазур. Грубо прикидывай, они прошли не половину, а лишь по более трети. Но не расхолаживать же, хотя, может, и половину сам чёрт не разберёт. Как ни натаскивай спицназопца, из него ещё можно сделать живой компас, но внутреннего спидометра никак не получится, с этим хуже. Как ни считай шаги и не прикидывай" «Может, и половину. Такое впечатление, будто на одном месте кружим. Очень уж пейзажи одинаковые». «Не привыкла ты в России к нашинскому размаху», — сказал Мазур. «На Шанторе, помню, то же самое говорила. Мол, такое впечатление, будто на одном месте стоим, до того берега однообразны. Хорошо еще не в пустыне. Дорогу бы я там нашел». А вот с водой хуже. С едой тоже. А вообще, знаете, кто самые лучшие проводники караванов? Слепые. Кто? Даже Вика, являвшая собою аллегорическую фигуру вселенской печали, посмотрела с любопытством. Серьёзно, слепые? сказал Мазур. Видел я одного такого в, он вспохватился. В жарких странах. Не поняли ещё, в чём фокус? Караванные тропы в пустыне трассы постоянные. Сотни лет по ним тысячи верблюдов чапают и усердно писают. Понятно? Верблюд пить не пьет, а вот писаться здоров. И за века весь путь пропахнет. Зрячий не особенно чует, а слепой другое дело. У него оставшиеся чувства обострены. Вот и ведет, как по ниточке. Держит его вместо компаса. Надо же, ам... Начала Вика и вдруг поперхнулась. Через плечо Мазера уставилась на что-то с выражением крайнего ужаса. Он в этот момент сидел на корточках. Не вставая, упал вправо, перекатился, щелкнув предохранителем. И еще не успев вскочить, поймал боковым зрением громадное бурое пятно. Но, как ни странно, у него моментально отлегло от сердца. «Медленно!» Очень медленно выпрямившись, он громко прошептал сквозь зубы: "Замри. Замри обе". В метрах в 30 между двумя соснами стоял здоровущий медведь и низко пригнув плосколобую башку, таращился крохотными глазками. Морда у него была облеплена желтоватой шерстью. Мгновенно прикинув направление, откуда припёрся таёжный хозяин Мазур, сообразил, что косолапый, да жав выброшенные вовражне барсучий потроха, пошёл по следу. Тушу-то Мазур тащил волоком, да и кровь капала. Волне может быть мишка и сам трудолюбиво выслеживал вкусного бурсука. Он, получается, массу времени тратит, чтобы извлечь из-под земли кроху бурундука, а тут такой деликатес. Мазур быстро огляделся. Женщины застыли как статуи, не во исполнении приказа, а от страха. Он плавно перевёл предохранитель на непрерывный огонь. Ветерок дул от медведя к людям, принося густую волну звериной вони. Медведь всё так же стоял, чуть ворочая в стороны башкой. Со своего места мазур мог бы всадить в него славную очередь, но жалко было патронов, и их много придётся расстрелять, если не все. Против крупного зверя автомат такого калибра и даже нормальный 7.62 как-то не пляшет. Убойность не та. Особенно теперь, когда он стоит, подставив лобёшник, от толстой кости пуля может и срекошетить из-за той самой неустойчивости в полёте. Всё это мгновенно пронеслось у Мазарова в мозгу, и он понял, что победа будет пирова. Останется с разряженным автоматом. Не отводя дула, он набрал в грудь побольше воздуха и как мог утробный рыкнул, заворчал. Вся надежда была на рефлексы и звериные повадки. Тут уж не до деления на животных и человека. Расклад не затейлив. Мишка должен был понимать, что приперся к чужой добыче, и то, что конкурентом ему был не лесной собрат, а гомо сапиенс ничего не меняло. Хотя, как знать, именно с человеком медведь старается не связываться, и что такое ружье, понимает прекрасно. Услышав его рявканье, Медведь поднял верхнюю губу, обнажив желтоватые слюнявые клыки, сам глухо заворчал. Мазур готов был стрелять, как только он двинется вперёд. Не потребовалось. Медведь постоял, дёргая носом, подался в сторону бочком-бочком, изображая всем своим видом, что он, понимаете ли, просто так прогуливается, променад делает. По предобеденному времени отступил в чещёбу, настороженно пятясь, поматывая башкой, и совершенно бесшумно канул в тайгу. Мелькнул огромным косматым комом меж отдалённых деревьев, а там и след простыл. Зверь был сыт и спокоен, так что обошлось. Ху достал мазур совсем по медвежьей мотае головой в обморок никто не собирается обе амазонки были бледными но на ногах держались и глаз не закатывали похоже начали помаленьку проникаться простой истиной что самый страшный зверь в тайге человек и есть в их положении это азбука как-то быстрее усваивается пошли Распорядился Мазур: "Хватит, засиделись. Обедать ягодами будем, если попадутся. А он не вернётся?" опасливо спросила Ольга, не отрывая глаз от леса. "Никогда он в таких случаях не возвращается", успокоил её Мазур. Это была чистейшая брехня. Медведь как раз способен отколоть шутку. Безшумно зайти со спины. Подошвы у него мягкие, как подушки, сухой сучок не сломают. Обволакут. Другое дело, что спокойный августовский зверь не настолько уж вспылает страстью к борсучатине, чтобы преследовать из-за неё вооружённого человека, существо пользующееся в тайге мрачным уважением. Первое время Мазур старательно оглядывался, однако, потом перестал Когда откуда-то сверху, со склона ближайшей сопки, раздалось могучее рявканье. Медведи стаями не ходят, у каждого свой огромный участок, старательно помеченный и обжитой. Так что это несомненно был их недавний знакомец, ненавязчиво напоминал, что они всё же шлёпают по его владениям. Рассладился и даже негромко замурлыкал: "Ой, медвежушка, мой батюшка". Ты не тронь мою коровушку, Пожалей мою головушку.